Глава 31. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. «Поехали обедать ко мне», — предложила Фелисити. Мистер Джонс отпустил их с изучения Библии на 15 минут раньше, и Фелисити с Джой, чтобы не ждать под дождем, сидели в раздевалке рядом со входом в актовый зал. Джой сердилась на мистера Джонса, которому не понравилось ее толкование прочитанного сегодня отрывка. В раздевалке она передразнила мистера Джонса. «Нет, Джой, ты меня очень огорчила таким ответом!» Фелисити рассмеялась. «Точно, именно так он и разговаривает. Давай еще!» Все пятнадцать минут Джой развлекала Фелисити, пародируя мистера Джонса, его походку, жестикуляцию и характерную гнусность. «У тебя даже выражение лица абсолютно такое же», — радовалась Фелисити. Она хохотала так громко, что Джой боялась, как бы их не услышали, хотя удовольствие перевешивало страх — Ей нравилось расхаживать по маленькой комнате, то и дело облизывать левый уголок рта и копировать самый противный выкрутас: котенок гоняющий красный резиновый мячик, мистера Джонса, привычку пропускать знаки препинания и сваливать все предложения в одну кучу. Прошу вашего полного безраздельного внимания. Язык в уголок рта. Прошу, да, в том числе тебя, Филипп. Будь так любезен. Язык. Перестань болтать и вертеться. Спасибо. Доброе утро, мистер Стюарт. Я о -о очень рад, что вы нашли время посетить наше. Язык. Собрание. Надеюсь, это не слишком помешало вашей светской жизни. Хотя, похоже, ваша мать не сумела встретиться сегодня утром. Язык. С утюгом. Полагаю, я должен быть благодарен за всякое деяние возносить хвалу Господу за то, что вы как раз успели язык, дабы ответить на мой первый вопрос. Слушая смех Фелисити, Джой понимала, вот она, её лучшая в мире подруга. И ещё понимала, что поехать к Фелисите на обед не получится. «Почему?» — возразила та. «Сейчас поедешь с нами, а потом папа отвезёт тебя домой, всё просто». Утром Джой и Марка подвёз отец по дороге в банк. Им было велено после занятий ждать возле церкви, даже если он надолго задержится в банке. «Отец не разрешит. Я ещё ни разу никому не ездила». Джой думала, что Фелисити над ней посмеётся, но та лишь улыбнулась и сказала, «Я подошлю своего папу, пусть попросит твоего. Ты же знаешь, он не откажет». «Верно. Обе девочки хорошо понимали правила игры». Джой сообщила новость вышедшему из церкви Марку, и тот уважительно кивнул. филисити побежала к подъехавшим родителям и крикнула Джой. «Согласились!» Джой оторопела. Фелисити кричит на церковной парковке. «Разве так можно?» Показался фургон отца. Встал за машиной отца филисити Мужчины вышли, обменялись рукопожатием. «Рад встрече, Виктор!» «Джордж!» «И я рад!» «Чудесный денёк, правда?» День был ужасный, серый и пасмурный. Спасибо, хоть дождь перестал лить. Вы наверняка спешите, но я быстро. Моя Фелисити твёрдо намерена пригласить вашу юную Джой к нам на обед. Отец открыл рот, однако мистер Фелисити продолжал говорить, не переставая широко улыбаться. Разумеется, я привезу её домой часа, скажем, в четыре. Девочкам хватит времени покататься на лошадях, побегать во дворе или... «Чем там нынче девчонки занимаются? Вы окажете нам с Женевьевой большую честь, если согласитесь». «Женевьева». Джой ощущала исходящие от отца тёмно-синие волны сомнений. «Ну, конечно, соглашусь». Ответ прозвучал легко и сердечно. Отец улыбнулся мистеру Фелисити. «Если это не доставит вам неудобств». Ни малейших. Значит, до встречи в четыре». «Ну что, Джой, поцелуй отца и поедем?» У Джой упало сердце. «Поцелуй отца?» Она глянула на Марка. Тот округлил глаза, едва заметно пожал плечами. Повернулась к отцу. Отяжелевшие ноги приросли к земле. Угри бешено заметались. «О, преподобный!» — окликнул отец появившегося на пороге церкви преподобного Брейтуэта. Затем кивнул мистеру Фелисити. «Простите, Виктор, мне нужно обсудить с преподобным новые псалтыри. Увидимся в четыре». И пошёл прочь. Вряд ли даже услышал, как Джой произнесла «Спасибо». По дороге к дому Фелисити в машине царил сплошной хаос. Джой сидела сзади между Фелисити и её старшим братом Барри, который вообще не посещал занятия по Библии. Он просто решил прокатиться с семьёй. Разговор в машине не умолкал, причём все голдели одновременно — Едва отъехали от церкви, Фелисити начала распускать волосы, собранные в идеальный пучок. Она вынимала шпильки и одну за другой передавала матери, а та складывала их в сумочку. Джой никогда не видела таких волос, невероятно густые. Они доходили до пояса. Баррис заметил потрясение Джой и прокомментировал. «О да, волосы у неё испанские, мамина заслуга». Фелисити дружно рассмеялись, хотя Джой не поняла, почему. «Означает ли это, что миссис Фелисити испанка?» «Или наоборот?» Миссис Фелисити обернулась с переднего сиденья и сказала «Не то что чудесные волосы Джой». Джой залилась румянцем. Она знала, что была уродиной, что её редкие спутанные прядки и волосами-то не назовёшь. Так, крысиные хвостики. Миссис Фелисити просто добрая и вежливая. Однако тут она добавила «Видишь, Фелисити?» Ты могла бы сделать такую симпатичную стрижку, ежедневное мытье волос перестало бы занимать у тебя уйму времени». «Ежедневное?» Фелисити вновь рассмеялись. Мистер и миссис Фелисити вместе с Барри засыпали Джой вопросами. Сама же Фелисити заплела свои испанские волосы в две длинные блестящие косы, не расплетающиеся даже без резинок на конце, и очень громко объявила всем, по меньшей мере трижды. что Джой, девочка, молчаливая, в отличие от них, что ей, наверное, не хочется отвечать, однако они лишь рассмеялись, а мистер Фелисити возразил. «Глупости, не верю. Она сочиняет, да, Джой, милая?» Джой с облегчением поняла, что конкретно на этот вопрос от неё ответа не ждут. И вообще впала в ступор от того, что мистер Фелисити, практически незнакомый человек, назвал её «милая». Однако вопросы продолжали сыпаться — «Ты любишь кататься на лошади?» «То есть как никогда не каталась?» «Ну, это мы должны исправить. Тебе ризотто нравится?» «Потому что на обед у нас именно оно!» Джой задумалась. «Возможно, ризотто по-испански означает «жаркое».» Она вежливо сказала «Да, это моё любимое блюдо». «Нет, не любимое!» — завопила Фелисити. «Я поняла, потому как ты сказала «да». «А какое любимое на самом деле?» «Мы его приготовим к твоему следующему приезду». «Новые вопросы». «Тебе нравится готовить? По какому предмету в школе ты успеваешь лучше всего, а хуже всего? Что получишь на Рождество, как думаешь? А какой у тебя брат? Захочет ли он поехать с нами в следующий раз? Мы можем пригнать обе машины, и места хватит для всех». «Девочки в одной машине, мальчики в другой», — предложила миссис Фелисити, поворачивая голову и вручая дочери маленький бумажный пакет. Джой в очередной раз поймала себя на мысли — «Какие же они богатые, если у них две машины!» «Будет здорово, правда?» — добавила мама Филисити. Джой, не подумав, ответила. «Да, было бы замечательно, миссис Фелисити. Ой, простите, простите». «А, это бесподобно!» — громыхнул мистер Фелисити. «Что скажешь, миссис Фелисити? По-моему, очень мило, мистер Фелисити». Все захохотали. Джой пылала от смущения. Но Фелисити выглядела весьма довольной. Она воскликнула. «Ты обязана называть их только так во веков!» «Аминь!» — подхватили остальные Фелисити и опять рассмеялись. Фелисити раскрыла ладонь изумлённой Джой и насыпала туда чёрных мармеладок. Добрались до фермы Фелисити. Барри вышел из машины и открыл ворота. За ними виднелась длинная извилистая подъездная дорога, выложенная зацементированным светлым булыжником и обрамлённая белой деревянной изгородью. Мистер Фелисити заехал в ворота и, как ни странно, подождал, пока Барри сядет назад в машину. Дом был под стать подъездной дороги, величественной и бесконечный. В нём имелась даже библиотека. Показывая её, Фелисити пояснила, что здесь папа работает, а ещё родители читают после чая, который у них называется ужином. «Как работает? Что делает?» — спросила Джой. Фелисити не знала. «Пишет. Книги. Да. И ещё что-то под названием бумаги. Чушь какая-то». С шестиугольного столика возле огромного белого кресла она взяла книгу в твёрдом переплёте, протянула её Джой. «Вот, это написал папа». Джоя бережно взяла книгу. Она называлась «Карифея австралийской литературы 1901-1950-х годов». Автором значился Виктор Армстронг. Так что теперь Джоя знала настоящую фамилию семейства. Фотография на обложке изображала углублённого в чтение мужчину в роскошном мягком кресле перед внушительным зажжённым камином. Мужчина сидел почти спиной к фотографу, но Джо не сомневалась, что это мистер Фелисити. Она перевернула книгу, прочла текст на задней обложке. Наиболее всестороннее на сегодняшний день исследование постфедеративной австралийской литературы и ее авторов. Интереснейшая комбинация биографий, литературной критики и баек наряду с отлично подобранными фотографиями писателей за работой и на литературных мероприятиях. Щедро сдобрена рассказами о личных трудностях самого автора, которые выпали на его долю во время работы над исследованием. Труд академический, однако, читается весьма легко. Пока Джой гадала, что за трудности выпали на долю мистера Фелисити, тот просунул голову в двери библиотеки и объявил. «Обед готов, Ваше Высочество!» «Обед» — совершенно ошеломил Джой от начала и до конца. «Во-первых...» Никто не подавал еду от рабочего стола к обеденному. Вместо этого каждый прихватил по небольшому блюду с кухни, отнёс его в столовую столовую, и поставил в центре стола по дороге, разговаривая без умолку. На блюдах лежало то самое странное ризотто, похожее на овсяную кашу из риса, а ещё горы запечённых овощей и другой незнакомой Джой еды. Громадный обеденный стол из толстого блестящего дерева стоял на круглых ножках, таких больших, что они напоминали ноги слона. Стулья из того же блестящего дерева имели мягкие сиденья. каждый, а не только стул мистера Фелисити. Джои не увидела ни одной треснутой тарелки или миски, и все они были одинаковыми. Сели. Мистер Фелисити произнёс благодарственную молитву. Джой, не ожидавшая ничего подобного, уставилась на него во все глаза. «Дорогой Господь, благодарим Тебя за эту чудесную пищу!» Тут мистер Фелисити открыл глаза и послал воздушный поцелуй миссис Фелисити. «И просим, благослови и обеспечь едой тех, у кого нет того, что есть у нас, Господи. Сегодня мы особенно благодарим Тебя, Господь, за радость делить эту трапезу с Джой. Так и меняло. Но поздно он посмотрел на неё прямо без насмешки или упрёка, затем подмигнул «И надеемся, что она украсит наш стол своим присутствием ещё не раз». Мистер Фелисити закрыл глаза и склонил голову. «За это и многое другое благодарим тебя, Господь. Аминь». Все дружно повторили «Аминь», и за столом начался тот же хаос, что царил в машине. «Удивительно», — думала Джой, — «как четыре человека умудряются производить столько шума». Ей то и дело передавали блюда, и каждый раз она брала крошечную порцию. «Ну и ну!» — смеялся Барри. «Неудивительно, что ты такая худая!» Фелисити говорили о своих любимых лошадях и смешных соседях, о буйстве роз в саду. «Я дам тебе несколько штук, отвезёшь маме, Джой, милая!» И о том, что читает Барри. Он перешёл в шестой класс, и ему предстояло изучать литературу. Сейчас Барри читал книгу под названием «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». «Чудесная книга», — сказала миссис Фелисити. «Нам очень понравилось, правда, Вик?» Она в притворном ужасе хлопнула себя по губам. «То есть мистер Фелисити». Все засмеялись. Джой улыбнулась и отправила в рот полную вилку ризотто. Барри легонько, покачав головой, протянул. «Ну, а я пока не определился». Мистер Фелисити удивлённо ахнул. Изо рта посыпались рис и тыква. «Это классика, Баррингтон! Безусловная классика!» Он затолкал вилкой еду обратно в рот. «Отлично раскрывая тему человеческой природы!» Задумался на мгновение и вонзил вилку в запечённый пастернак на блюде. «Однако мне интересно, что ты скажешь по окончании книги?» «Ты же знаешь, я люблю хорошие дебаты!» Пастернак исчез во рту мистера Фелисити, который тут же потянулся за следующим. Дальше обсуждали, сколько еды Фелисити с мамой приготовят для рабочих, которые приедут в январе строить новую конюшню. Ещё месяц Фелисити рассказывала о том, что одна соседка каждую неделю даёт ей две дюжины прекрасных яиц. Она со смехом призналась. «Я забыла, как её зовут. Вот ведь ужас!» Однако семейство вновь рассмеялось, будто ничего ужасного вовсе и нет. А миссис Фелисити добавила, «В общем, восемь яиц я пустила на сегодняшний десерт». Джой казалось, будто каждая фраза в этом доме заканчивается восклицательным знаком. «Десерт ведь должен быть не только вкусным, но и красивым, а потому восемь яиц, и не одним меньше». Однако что это за десерт она не выдала?» Миссис Фелисити притворно обижалась на то, что её стряпня не понравилась Джой, а ей и правда не понравилась. Жирная и комковатая текстура ризотто напоминала рвоту. Салат был полит каким-то странным маслом, отчего латук сделался слизким. На запечённых овощах пестрели непонятные зелёные листочки, а куски горячего хрустящего хлеба с растопленным маслом и белыми крошками оставляли во рту неприятный привкус — Впрочем, когда Джой спросили про угощение, она поступила так, как отец велел поступать во время обеденного чаепития в доме у кого-нибудь из старейшин. Смиренно ответила, что всё было вкусно. Джой надеялась, что её фраза тоже прозвучала с восклицательным знаком на конце. Миссис Фелисити заверила. «Ничего, Джой, смело говори, если тебе не понравилось». У остальных это вызвало очередной взрыв смеха. Они и мысли не допускали, будто стоящая перед ними еда может кому-то не нравиться. Джой тоже рассмеялась, но всё же испытала облегчение при виде лимонного пирога с меренгой, который миссис Фелисити вынесла из кухни. Уж его-то она способна похвалить совершенно искренне. Меренга была до смешного высокой — восемь яиц. А от освежающего колкого вкуса лимонного крема захватывала дух. Мама, наверное, использует другой рецепт, ведь дома пироги никогда не получались такими лимонными и такими меренговыми». Миссис Фелисити начала резать пирог на кусочки. до чего у неё белые и гладкие руки?» «Как меренга». джой торопливо спрятала ладошки под стол, внезапно устыдившись своих грязных ногтей и грубой кожи. Наконец она расправилась со второй порцией пирога, на которой настояла миссис Фелисити. Мистер Фелисити тут же объявил. «Юные леди, с уборкой помогать не надо. Посудомойка обо всём позаботится». «Посудомоечная машина? Невероятно!» «Отлично!» Барри тоже встал. Мистер Фелисити сгрёб его за шиворот. Джо окаменело. И хмыкнул. «Тпру, Барингтон. Ну-ка, поведай, Джо, какая у нас марка посудомойки!» Барри со смехом доложил. «Это я. Во всяком случае, сегодня». Следующие два часа девочки сидели в комнате Фелисити, Болтали и смеялись. Им разрешалось шуметь сколько угодно, отчего пародии Джойна Мистера Джонса только выиграли. Она свободно расхаживала по комнате, передразнивая его жестикуляцию, походку, голос и мимику. Когда Фелисити вышла со словами «Я на секундочку», Джой задумалась об этой удивительной и чудесной жизни. Фелисити держали лошадей ради удовольствия, и, надо полагать, коров тоже ради молока. Она и её семья нравились Джой, но та завидовала всему, что имела подруга, её внешности, нарядам, волосам, беззаботному смеху и родным. То было красное, жгучая, лишающая сна по ночам зависть. Много-много зависти. Если распределить её поровну на всех прихожан, как ползущую от души к душе змею, то бедные прихожане отправятся в ад, независимо от других своих поступков в жизни». Джой вздохнула. «Господи, прошу, сделай так, чтобы я перестала завидовать». Она крепко зажмурилась и вновь помолилась ещё жарче. Вот только зависть была такой уж увертливой и злобной, как угри в животе, и такой же гладкой и соблазнительной, как тёмный шоколад с клубнично-сливочной начинкой. «Да, Джой определённо уготован ад. А семейство Фелисити, наверное, тоже». Ведь Джой слишком хорошо знала, что богатому труднее попасть в царство Божие, чем верблюду верблюда пройти в игольное ушко. И неважно, как горячо богачи молятся и сколько благодарят Господа за свою прекрасную еду. Вернулась Фелисити с тарелкой, полной разных пирожных. У Джой округлились глаза, а подруга пояснила. «Я не знала, какое пирожное ты захочешь, поэтому прихватила каждого два". Джой затолкала свою зависть на дно желудка. «Пусть болтается там с угрями» и повторила эти слова голосом мистера Джонса. Девочки захохотали. Вошла миссис Фелисити со стеклянным кувшином шоколадного молока и двумя высокими стаканами. У них в донышке были пузырьки. «Надо же!» Джой обхватила свой обеими руками, чтобы не уронить. «Мама, ты бы видела, что умеет Джой. Она продирует мистера Джонса. Покажи, Джой!» В неожиданном порыве воодушевления и храбрости Джой, к собственному удивлению, оставила молоко и изобразила не мистера Джонса, а мистера Филисити. Это классика Баринг там безусловная классика, провозгласила она и сделала вид, будто ловит выпадающую изо рта еду. Филисити и ее мама восторженно вскрикнули, а Джой продолжила. Через некоторое время миссис Филисити взмолилась между приступами смеха: хватит, не надо больше, у меня живот болит. Чуть позже Джой спросила у Фелисити, «Кто же сегодня будет доить коров, если мистер Фелисити в четыре часа повезёт её домой?» Фелисити взяла очередной пирожное и ответила, «У нас нет коров. Старый хлев с оборудованием есть, да, но он ужасный». Джой удивилась, «Как же они зарабатывают деньги без коров?» Затем вспомнила про две аптеки. «Всё равно непонятно, зачем тогда жить на ферме? Ради забавы?» Кому такое вообще в голову придёт? Пирожные доели, и Джой забеспокоилась. Который час? Фелисити, наверное, не будут переживать о том, чтобы доставить гостю домой вовремя, а ей может за это попасть. Хотя говорить ничего нельзя. Надо ждать, пока мистер Фелисити вспомнит сам. К счастью, через несколько минут, когда она со смехом рассматривала в диаскопе старые фотографии родителей Фелисити, в комнату заглянул мистер Фелисити. «Пора, юная Джой!» «Фелисити, ты останешься дома, дорогая. Тебе только новой простуда не хватало». Перед уходом миссис Фелисити вручила Джой большой букет роз для мамы, сунула его девочке в руки, затем обхватила ладонями её лицо и поцеловала в лоб. «Большое спасибо за то, что заглянула к нам, милая. Я уже жду твоего следующего приезда». Фелисити воскликнула. «Она может приехать на твой день рождения». Повернулась к Джой. «Обязательно приезжай! На дни рождения мы всегда устраиваем что-нибудь интересное!» Как сказать миссис Фелисити о том, что у мамы уже и так больше 50 розовых кустов? Джой, мучимая этим вопросом, пробормотала. «Хорошо, всё равно отец не разрешит». В машине мистер филисити расспрашивал о школе и любимых уроках. Не одёргивал «хватит мямлить», «говори громче», «веди себя хорошо». и даже не напоминал ей о том, что она грешница. Уже на Буллок-роуд Джой ощутила неловкость и тревогу. Сейчас мистер Фелисити увидит их грязный домик и придёт в ужас. Однако, когда машина спустилась с холма, и Джой сообщила, «Вот наша подъездная дорожка», мистер Фелисити подчёркнуто глянул на часы и произнёс, «Прости, юная Джой, и я потерял счёт времени, поэтому не смогу зайти и выпить с вами чайку. Высажу тебя здесь, если ты не против. Извинись, пожалуйста, за меня перед родителями и обязательно передай им, что ты очень порадовала нас своим визитом». «Спасибо, мистер Арм». Он в притворном ужасе покачал головой. «Мистер Фелисити». И, рассмеявшись, Джой помахала рукой на прощание. Она подошла с букетом роз к задней двери. Навстречу вышел отец. «Надеюсь, ты вела себя хорошо». В кухне Джой протянула маме цветы, сказала, что это от мамы Фелисити. «О, что ж, пущу их завтра на венок мистера Катлера. Джой хотелось другого, чтобы мама поставила букет в сверкающую вазу в центре большого полированного стола в столовой. Она ждала, пока мама спросит, понравилось ли дочери в гостях или хотя бы хорошо ли она себя вела. Однако мама лишь сообщила, У Мэйси беда с телёнком. За чаем Джой не смела попросить ни соли, ни добавки молока, старалась низвякать ложка о тарелку. Телёнок Мэйси умер. Ветеринар выставил счёт на шесть фунтов. Вновь пошёл дождь, а баранье жаркое, состоявшее в основном из моркови, оказалось жёстким и сухим. Об обеде у Фелисити её никто не спросил.